Габриэль исповедуется. За столом протестанток говорит теперь мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля. «Я не ведаю греха, хотя и живу не в браке. Богу лучше известно, почему Он попускает это. Перед светом я держусь высокомерно, не Ему судить меня, пусть Меня судит Всевышний». Он пожелал, чтобы я осталась верна нашей религии. Да сбудется, чему быть суждено. От моего возлюбленного я потерплю истязания не только душевные, но даже иные». Тут Катрин покраснела и оглянулась, желая понять, каково мнение окружающих, и они одобрили ее. Если бы она рассказала им подробно, как граф де Суассон ее обманывает, как бьет и выбрасывает из кровати, благочестивые женщины — И тут одобрили бы ее, ибо стойкости в религии соответствует покорное постоянство в любви. Вглядись в это состарившееся детское лицо. Оно не ждет ни жалости, ни восхищения. Ему неведом грех, но ему ведомы жертвы. Катрин продолжает говорить. У нее очень чистый голос, и она говорит, «Мой брат-король» желает, чтобы я вышла замуж за другого. Это было бы для меня несчастьем. Только бы он даровал нам эдикт. Тем самым многое окупилось бы, и мое несчастье тоже. А чтобы все окупить, он должен возвысить до себя герцогиню де Буфор, и она подарит ему красивых детей. Я хочу, чтобы король на ней женился. Я хочу, чтобы он издал эдикт. Вот вам моя исповедь». Сестра короля сама подала знак даме, которую назвала. Эта последняя ободрилась при словах своего лучшего друга. Она дышала спокойно. Габриэль. Мадам Екатерина справедливо сказала, «Я подарю нашему королю красивых детей. Много красивых детей. Я хочу стать матерью династии королей. Так как я стремлюсь к престолу, Я должна ненавидеть тех, кто стоит на моем пути. Особенно ненавижу я королеву Наварскую. И все же я легче простила бы ей, если бы она подослала убийцу ко мне, а не к моему возлюбленному. Как бы я ни пыталась в покаянии ради очернить себя, в итоге остается одно, что я его люблю. Здесь все растрогались». Катрин поспешно склонила просиявшее лицо к Габриэле, принцесса Аранская погладила ее плечо, меж тем как бедная Мурней воздела молитвенно сложенные руки. Но Габриэль попросила добрых женщин повременить. Она продолжала. «Вам неведомо, что значит быть дурной и недостойной. Будущая королева не смеет вам об этом рассказывать. Я буду молчать во имя чести моего повелителя». Однако же мне знакомы высокомерие, честолюбие и корысть, чувства пустые и лживые. Если же не имею любви, так ведь говорите вы, протестанты. Но все вы, здесь собравшиеся, конечно, никогда не понимали, что это значит, если же не имею любви. А та, кому это ведомо, боится своего прошлого ибо оно принадлежит чуждой ей, заблудшей душе. Я стала полноценным существом только с тех пор, как узнала того, за кого готова даже умереть. Его я завоевала, и ему я предана всецело. Все равно, о, поймите меня, все равно, велик ли он, женится ли он на мне или нет. — То время близко, — сказала принцесса Аранская. — Но, Габриэль... «Мадам дуранж, не бойтесь, что я проявлю слишком много христианского самоотречения. Я намерена достигнуть своей цели, и те средства, которым меня научила моя прошлая жизнь, тоже мною не позабыт. Пусть двор убедится, что недаром дал мне гнусное прозвище». «Герцогиня де Свиньон», — тотчас припомнили дамы. Но странно, для них прозвище не звучало бранным. Устами этой женщины, которая вдруг показалась им отличной от них, говорила величие, оно исходило от ребра короля, было его плотью и кровью. Теперь уж никто не склонялся к ней просиявшим лицом, и никто не касался ее. Принцесса Аранская начала свою исповедь без приглашения. «Я прохожу через все события» никогда не меняясь. Это большой недостаток. Мы должны быть наделены духовными немощами, чтобы уметь их исцелять нашим познанием и силой воли. Мне не от чего было избавляться, ни от высокомерия, ни от честолюбия, ни от корысти. Обедневшая вдова господина де Теленьи, жертвы Варфоломеевской ночи, Стала женой Вильгельма Аранского, который мог бы получить в жены любую богатую принцессу. Он избрал беднейшую, меж тем, как его уже окружали убийцы. Его сын от первого брака Мориц защищал Голландию после отца. Не в пример Вильгельму он стремится не к освобождению страны, а хочет сам поработить ее, не лучше испанского ига. «Я стою за Барнавелта, за право и свободу, против моего пасынка Морица, против своей выгоды, ибо мой собственный малолетний сын был бы наследником престола». Барневелт, имеется в виду Ян Олден Барневелт, Родился около 1549, умер в 1619, -м. нидерландский государственный деятель, фактический правитель Голландии с 1586 -го по 1619 год. Был противником продолжения войны с Испанией и добился в 1609 году заключения перемирия, примечания редакции. И все это мне ничего не стоит. Вот тут-то и кроются изъян». «Я не боюсь. Мною руководит невозмутимое упорство, которое ошибочно считают добродетелью». Говорившая устремила на Габриэль свой взор, который был слишком ясен. «Я полагаю, что неведение темных сторон души — признак холодности, а отсутствие заблуждений зовется у нашего Отца Небесного равнодушием. Я презираю смерть». Но мне это не зачтется, отнюдь не зачтется. Я умерла бы не ради любви, но ради христианского упрямства, которое досталось мне в наследие. Я была любимой дочерью адмирала Колиньи. Это имя было ее последним словом. Произнося его, маленькая толстенькая женщина наполовину приподнялась со стула. Остальные три дамы поднялись вместе с ней. Габриэль позже всех. Вдруг перед ней склонился незаметно вошедший дворянин. Именно его она не ждала, и еще меньше ждала, что он именно перед ней преклонит свою гордость. Это был господин Дерони. Он сказал, «Мадам-король направляется сюда. Он приказал воздать вам должные почести. Двор уже собрался и просит вас появиться перед ним». Предшествуемые господином Дерони, как своим гофмаршалом, дамы попарно направились в большую парадную залу. После углубленных признаний они вернулись на поверхность жизни, и их тотчас же охватил шум суетного мира. Габриэль остановилась. Она была близка к тому, чтобы повернуть назад. Такого бурного изъявления преданности она еще ни разу не видела со стороны двора. Рукоплескания и восторженные клики, меж тем как под шарканье ног и шелест реверанцев, все спешили отойти от нее в глубину залы. Сотни дам и кавалеров теснились там позади, а она одна очутилась посреди пустого пространства, и чтобы она чувствовала себя менее одинокой в своем устрашающем торжестве, принцесса Аранская взяла ее под руку. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, поспешила подойти к ней с левой стороны. Мадам де Морней удалилась. Встретив короля, который поднимался по лестнице, она сказала ему, Сир, «Герцогиня нуждается в вашей помощи, поспешите же к ней. Хоть бы вы всегда поспевали вовремя, когда ваша возлюбленная будет в опасности». Генрих бросился бежать. Достигнув двери в залу, он увидел, что такое. Никакой угрозы его бесценному сокровищу. Наоборот, его возлюбленная повелительница в блеске славы. Сердце его бурно забилось. Оно торжествовало победу прелестной Габриэли и его собственную. В этой зале с харами и примыкающими к ней небольшими покоями происходил, казалось, в незапамятные времена, балет «Чародеев» и «Бродобреев». И комическая сцена была разыграна здесь же. Нам с тобой пришлось искать убежище, мы были бессильны против оскорблений и обрадовались, когда могли скрыться через потайной ход. Довольно сомнительно было тогда наше положение. С тех пор мой подъем и твой также. Наконец-то я по-настоящему победитель Испании, и даже против папского легата мне удалось отстоять себя». «Теперь, да, теперь я сознаю себя достаточно сильным, чтобы издать мой эдикт. Настал, настал твой день, моя бесценная повелительница. Я мог бы немедленно заставить легата обвенчать нас, тебя и меня, и тогда ты моя королева». Он думал об этом как в чаду. Другие размышляли о том же спокойно. Две дамы, несколько в стороне от толпы, шептались между собой. «Принцесса де Конти, как она бледна! Надо бы принцессе Аранской крепче поддерживать ее. Прямо страшно, что она упадет!» «Принцесса де Конде из дома бурбонов. Есть кое-что и пострашнее. Только бы счастье моего кузена оказалось прочным. Для такой женитьбы ему надо быть по-настоящему великим». «Принцесса де Конти, разве он и теперь уже недостаточно велик, чтобы всем нам бросать вызов? Его возлюбленная шлюха появляется перед всем двором между двумя протестантками. Должно быть, она и сама протестантка, иначе она понимала бы, что ей грозит, и заранее упала бы в обморок. Принцесса де Конде, она и в самом деле бледна. Но причиной ее бледности...» может быть в такой же мере гордость, как и страх. Если при дворе есть безупречная женщина, то это принцесса Оранская. Она же хорошо отзывается о Габриэле де Стре, о ее новоявленной добродетели, постоянстве в любви, которые будто бы делает ее достойной стать королевой. Тем хуже для ее безопасности заключила первая дама, и вторая согласилась с ней. Рукоплескание... Восторженные клики, между тем некий господин, недавно представленный ко двору, вдруг оказался выше всех, ибо стоял на стуле. «Я верно ошибаюсь», — бросил этот самый господин де Бассомпьер вниз, в сутолку. «То, что я вижу, не может быть действительностью, или кому-то недолго осталось жить». Басом Пьер Франсуа де, 1579-1646, французский маршал, фаворит Генриха IV. Примечание редакции. Снизу раздался вопрос: На ком же вы ставите крест? Это совершенно ясно, отвечал господин, стоявший на стуле. Король должен жить. Как ни жалко эту прекрасную женщину, Но иначе нож поразил бы его. Мадам де Сагон снизу. Вы, бедняга, здесь новичок, и не знаете, что наше ближайшее будущее находится под знаком Венеры. В толпе очутились и министры Вильруа и Рони. Каждый из них старался протиснуться к самой стене, там они встретились. Кого я вижу, любезный друг? Кого я вижу? «Мне кажется, мы сходимся на том, что этого события лучше бы не видеть», — сказал министр иностранных дел, которого министр финансов знал как изменника. Почему Рони и возразил, «Едва ли стоит обращать внимание на происходящее. Мадридскому двору знать об этом бесполезно. То, что здесь совершается, не имеет завтрашнего дня. Король сам обо всем позабудет, как только ему понадобятся деньги». Лишь глупцы при этом дворе могут сомневаться, кто сильнее, его государственный казначей или его возлюбленная. Галиматья. К чему убийство и смерть, если казна бьет, вернее, топора? После этого господин Дерони позволил толпе оттеснить себя от господина Девильруа, которого знал как изменника. Его слова, безразлично в какой мере, сам он верил им, были высказаны с целью оградить жизнь Габриэли. Он ее не любил и не был сострадателен. Тем больше была его заслуга, и хотя никто лучше его не охватывал многотрудных начинаний этой великой власти во всем их объеме, все же для господина Дорони эта власть олицетворялась тремя именами «Король», «Я», и герцогиня Дебофор. Но женщина эта никогда не добьется более высокого положения и титула. Уж об этом он позаботится. Габриэль чуть не целую вечность противостояла двору и своей славе. По часам это были лишь минуты. Она с облегчением вздохнула, когда ее возлюбленный повелитель взял ее за руку и повел по зале. Толпа тотчас пришла в движение. Дамы и кавалеры становились шпалерами по пути его величества, чтобы удостоиться разговора. Они смотрели на губы короля, но не меньше смотрели и на прелестный рот его повелительницы, ибо король вел ее на поднятой руке перед собой. Широкий и плоский обруч ее юбки давал ему повод пропускать ее вперед, преподносить как свое сокровище, что он и делал неукоснительно. При этом у него было лицо истинного государя, непреклонное, как отметили все. А потому Габриэль встречала на своем пути выражение одной лишь преданности. На ее щеках вновь заиграли прежние краски. Вместо короля она сама заговаривала с придворными. От того, что кончики ее пальцев касались его руки, присутствие духа вернулось к ней, и говорила она то, что требовалось. Мимо первых она прошла еще молча. Перед господином де Санси, генерал-полковником швейцарцев, она остановилась. Господин де Санси, король и я решили совершить путешествие в Британию. Я разрешаю вам сопровождать нас. Санси Никола Дарле (1546–1629), сюринтендант финансов, посол в Англии и генерал-полковник наемных швейцарских войск. Неоднократно менял вероисповедание. После очередного перехода в 1597 году в католицизм был высмеян Добенье в его памфлете «Исповедь де Санси». Примечание редакции. То же самое повторила она и некоторым другим, особенно герцогу Бульонскому, который нашел уместным предать забвению свое предательство при Амьене. Посему он отнесся с глубоким почтением к тому, что дама, которой он тогда предлагал деньги, теперь не приглашает его, а приказывает ему ехать. К концу своего следования Габриэль столкнулась лицом к лицу с господином Дерони оба рослые и белокурые, кожа и глаза родственных оттенков, брат и сестра, если угодно. Но никому это не было угодно, не было угодно зрителям, ибо они привыкли к тому, что Дестре пленительно, а каменный человек всех отталкивает. Но меньше всех сами они настаивали на своем сродстве. Габриэль выше подняла голову, Она сказала высокомернее, нежели любому из предыдущих, «Вам придется покинуть свой арсенал и отправиться в моей свите, господин Деронни». Он весь вспыхнул, голос у него присекся, наконец ему удалось выдавить из себя. «Я жду приказания моего государя». «Герцогиня просит вас сопровождать ее», — сказал Генрих, и кончики его пальцев пояснили красавице, что она должна это повторить. Так она и сделала, но было уже поздно.